Глава пятая «Ох, простите!» — приятным тенором произнёс незнакомец и принялся объяснять. «Понимаете, волосы такие, вьются, торчат пружинами, а у меня ещё дурацкая привычка накручивать их». «Ну да!» Тоша повозится пальцами в шевелюре, и получаются рожки на макушке, весело добавила блондиночка в розовом платье кукольного покроя. «Вы люди!» — выдохнула я. «Почему представляетесь смертью и чертом?» Девушка рассмеялась. «Прикольно, да? Меня зовут Владлена Тот. В переводе на русский фамилия означает «смерть». Я под этим ником в соцсетях живу. Там же в интернете я познакомилась с Тошей. Он по паспорту Антон Тойфель. А его фамилия знаете, как переводится? Протянула я. Черт! Подпрыгнула Рина. Тойфель — это черт. Дер тот — смерть, немецкий. Дер Тойфель — черт, немецкий. Забавно, да? Расхохоталась Владлена. Поэтому я на него внимание и обратила. Он в интернете представляется дьяволом. Мы — смерть и дьявол. «Нам непременно надо жить вместе. Правда, милый?» Антон обвил рукой неправдоподобно тонкую талию спутницы. «Конечно, мы уже подали заявление в ЗАГС». «Свадьба!» – захлопала в ладоши Рина. «Поздравляем!» «Поздравляем!» – эхом повторили мы с Иваном. «Я купил дом», – снова пустился в объяснение юноша. «Возникла проблема мебели, кухни и всего прочего». «И что оказалось?» — пригорюнилась Владлена. «Предложений полно, магазины переполнены, но...» «А зайдешь внутрь?» — закатил глаза Антон. «И плакать хочется. Скукота, унылые деревяшки». «Кухни или белые, или коричневые?» — вздохнула Владлена. «Никаких украшений. Мы хотели заказать по своему дизайну из Италии». «Только любители спагетти конкретно работать не желают», — пожаловался Антон. Пошли мы в самый крутой салон, объяснили менеджеру, чего хотим, и услышали в ответ, заказ получите через год. Жесть! Я спросил, почему? Объяснение улетное, скривилась Владлена. Мол, сейчас июнь, в июле-августе итальянцы не работают, все мебельщики в отпуске, в сентябре они раскачиваются, в ноябре сделают чертеж, в декабре у них Рождество, макароники опять гуляют. «Начнут что-то делать, глядишь, пасха на носу, снова петь веселиться надо». «Да еще то, что нам надо, изготовляет только одна фирма, а она маленькая, завалена заказами», — подхватил Антон. «Остальные гонят депресняк, одинаковые шкафы-стулья в десяти базовых расцветках». «Ну прямо восторг! Зайти к соседям и увидеть у них свою консоль, только не коричневую, а черную», — всплеснула руками блондинка. «И декор у нее окажется тоскливым», — дополнил Антон. «Помнится, мамочка мне на выпускной вечер приобрела очень красивое платье», — сказала Владлена. «Импортное. Его то ли в Польше сшили, то ли в ГДР». Я, глядя на посетительницу, удивилась. «Германская демократическая республика?» хм. «Берлинская стена рухнула вроде в 1989-м», Ладно, пусть в 90-м. ГДР – Германская демократическая республика. Существовала с 7 октября 1949 года по 3 октября 1990 года. Берлинская стена – это на самом деле стена, государственная граница ГДР с Западным Берлином. Существовала с 13 июня 1961 года по 9 ноября 1989 года. Но если Владлена на выпускной бал, когда ей было семнадцать лет, надела платье, шитое в ГДР, значит, да-да, получается, что она семьдесят четвертого года рождения, не позже. Ну надо же. А выглядит максимум лет на двадцать пять. Я вздохнула. Правда, в холле полумрак, лицо потенциальной покупательницы в деталях не рассмотреть, но фигура-то у нее девичья. «Но почему некоторые тетушки в сорок с гаком ухитряются иметь те же объемы, какие у них были в школьные годы, а мне приходится носить пятьдесят второй размер?» «И что?» — продолжала тем временем тот. «Почти все наши девчонки оказались в таких же прикидах, правда разных цветов». Вполуха слушая дамочку, я снова вздохнула и сама себе ответила на собственный вопрос. «А потому, Танечка, что надо перестать жрать!» кто вчера в полночь схомячил макароны-баланезы и залил их чаем. Правда, в нем не было сахара, но почему ты, зайенька, не бросила в чай рафинад? А все дело в том, что госпожа Сергеева решила угоститься еще и пирожным. Вот Владлена, похоже, ест один раз в неделю и только акрит, то есть сушеных кузнечиков. Зато на свое пятидесятилетие ты щеголяла в роскошном эксклюзивном бюстье — улыбнулся спутник Тоша. Я прищурилась, чтобы получше рассмотреть гостью, и тут Рина воскликнула. О, простите меня, что же мы в потьмах-то стоим? Свекровь нажала на выключатель, под потолком вспыхнул свет. Я на секунду зажмурилась, а когда открыла глаза, то испытала приступ головокружения. Никто из членов семьи не включает в нижней квартире верхний свет, уж очень блестит все вокруг. Но ведь потенциальным покупателям надо показать товар лицом, потому Ирина Леонидовна и вспомнила об освещении. Вот только мне снова захотелось зажмуриться, но на этот раз не от сияния мебели, стен и пола, а от того, как выглядели Владлена и Антон. Платье госпожи Тот было усыпано крупными блестками. В волосах у нее торчали гребни, украшенные искрящимися камнями. Сумочка была вся в стразах, такие же туфельки и покрытые жемчужной пылью прозрачные колготки дополняли образ. Антон выглядел ровесником спутницы, хотя явно таковым не являлся, а дед парень был намного скромнее подруги. Правда, рубашка и брюки у него оказались не бордовыми, как мне привиделось в «Сумраке», а бешено красными. На сорочке были бриллиантовые пуговицы, брючный ремень напоминал пояс, который носят исполнительницы танца живота, а носы замшевых ботинок украшал вензель АВ, вышитый золотыми нитями. «Тоша, смотри, наши буквы!» закричала Влада и показала на пол пальцем, в ноготь которого был вделан страз. «Вау!» — восхитился жених. — То, что мы и хотели. Понимаете, мы с Владюшей мечтали украсить мебель общими инициалами А.В., то есть Антон и Влада. — Думали еще надпись заказать «Вместе навек», — добавила она. Я принялась беззастенчиво разглядывать мадам тот. Неужели Владлене пятьдесят? Ей тридцать не дать? «Скажите, а пол можно купить?» — засуетилась Влада. «Понимаете, вензель нам очень дорог. Это инициалы сына и невестки», — замямлила Рина. «Его продавать бы мы не стали, но дети решили сделать ремонт. Хотят поменять золото с белыми камнями на платину с изумрудами». «Я не стану торговаться. Отдам любые деньги», — перебила Владлена. «Плюс 20% к объявленной вами цене. Пойдет?» «Э-э-э...» пробормотала Ирина. «Тридцать процентов!» – тут же добавила Влада и повернулась ко мне с Иваном. «Согласны?» «У нас все решает мама», – хором заявили мы. «Сначала посмотрите квартиру целиком», – вкратчего предложила Ирина Леонидовна. Следующий час мы гуляли по апартаментам, слушая восхищенные ахи-охи сладкой парочки. «Забираем все!» – — закричала Владлена, когда экскурсия завершилась. «Пол, потолок, кафель, паркет! Мебель, занавески, светильники!» — дополнил Антон. «Федю не отдам!» — неожиданно сказал Иван. «Хочу его в своем кабинете поставить». Я едва удержалась от смеха. Кажется, в Иване Никифоровиче ожил маленький мальчик. «Кто такой Федя?» — не поняла Влада. «Сын шутит!» — быстро вставила Рина. «Нет», — уперся мой муж, — «я серьезен, как никогда, торшер мой, не расстанусь с ним ни за какие деньги». «Федя — это тот светящийся гибрид из кучи животных в шляпе», — объяснила я. «Но мы хотим его тоже», — заныла Владлена, — «уже полюбила этого зверя». «С детства обожаю этот светильник», — не сдавался Иван. «Тоша», — жалобно пропищала Влада, «Глядя на своего спутника, он не отдает торшер!» «Берите все, но Федя мой!» — уперся Иван Никифорович. «Антоша!» — схлипнула Влада. «Если не отдадите светильник, срежем общую сумму на 20%,» — пригрозил жених. «Эй, мы уже договорились!» — занервничала Рина. «Первое слово дороже второго». «Это наше слово», — объявил парень. «Хотим даем, хотим назад забираем. Если не все с копом, тогда даем меньше денег». «Отлично!» — кивнул Иван. Владлена подумала, что глупый Иван Никифорович не разобрался в сути вопроса и повторила. «Эй, мы меньше заплатим». «Прекрасно!» — потер руки мой муж. «Хочу торшер!» — топнула ногой Влада. А я хочу его себе оставить, уперся Иван. Антоша, закончила госпожа Смерть, а, -а, -а! лампа-тигренок моя. Федя, медведь, и он мой, отрезал Иван. Я с большим изумлением слушала их диалог. Похоже, они никогда не договорятся. Стоп, стоп, стоп, зачистила Рина. Предлагаю вам чудесное решение проблемы. «Надо сделать копию». «Вау!» — завопила Влада и бросилась обнимать мою свекровь. «Иришка, ты гений!» «Супер!» — заорал и Антон. «Потрясающе!» «Все! Завтра в семь утра придет мастер! Двадцать процентов возвращаются назад!» «Рано утром человеку, который будет работать над дублем торшера, приезжать не надо», — попросила я. «Лучше ему в десять появиться». «Но сначала проведите оплату», — предусмотрительно потребовала Ирина Леонидовна. «Сейчас сброшу вам банковские реквизиты». Владлена вынула телефон, быстро потыкала в него сверкающим ноготком и велела тому, кто ответил на вызов. «Сережа, поднимись в квартиру, но предварительно прочитай смску, я тебе там сумму написала». «Разбирать эту красоту будут наши люди», — начал обсуждать деловые вопросы Антон. «Может, кофе или чай?» — вспомнила я гостеприимстве. «С удовольствием выпью капучино», — облизнулась Владлена. «И не откажусь от сладенького. Тоши чаю и кусок торта». «Давайте поднимемся на этаж выше», — предложила Ирина Леонидовна. «А в этой квартире сейчас никто не живет».